Глава восьмая. Пропажа Витя с недоумением глядела, как по комнатушке мазанки мечется ломая руки и заливаясь слезами Елена Алексеевна. Лицо ее было таким необычным, такое отчаяние, такое горе было на нем, что Витя испуганно вскочила. Неужели кто-нибудь погиб? панически пронеслось в мозгу. Она подбежала к Елене Алексеевне, обняла ее изо всех сил прижала к себе. Сухонькое, почти невесомое тело судорожно вздрагивало. — Украли! Украли! — в ужасе шептала Елена Алексеевна. — Да что? Что украли? — спрашивала Витя. — Значит, никто не погиб, — облегченно вздохнула она. — Это ужасно! Какие негодяи! У кого же рука поднялась? — Да что украли! — почти закричала Витя. Будто очнувшись, Елена Алексеевна умолкла, вгляделась в Витю, только сейчас заметила ее. — Голову! Исчезла голова нашей статуи, нашей богини, прошептала Елена Алексеевна и в изнеможении опустилась на табуретку. Она спрятала лицо в ладони и зарыдала так горько, что Витя испугалась не на шутку. Чтобы так плакали взрослые люди, Витя еще никогда не видела. Она бросилась к полке с находками экспедиции и увидела, мраморной головы нет. — Как же так? — растерянно пробормотала Витя. — А... «А папа знает?» Но Елена Алексеевна ничего не слышала. Горе оглушило ее. Витя судорожными движениями, не попадая ногами в штанины джинсов, оделась и метнулась за дверь. Никого еще не было. Рабочий день не начался. Отец, успевший уже перемазаться машинным маслом, возился со своим упрямым козлом, как он называл свой газик, и что-то тихо мурлыкал себе под нос. Витя остановилась. Ей вдруг стало пронзительно жаль отца. Такое у него было добродушное родное лицо. Он чему-то улыбался про себя и оттого казался беззащитным. И небо, ярко-синее, не успевшее еще выгореть и сделаться белесом от жаркого солнца. А солнце висело совсем низко над утренним спокойным морем. Такой огромный рыжий круг. Вокруг был покой. Витя зажал ладонью нос, чтобы не всхлипнуть громко. Ей хотелось, чтобы весь этот покой вокруг, пропитанный честностью, той самой честностью, которая испокон веков не знала, что такое замки, запоры и подозрительность, длился как можно дольше. Она знала, что одним словом разрушит сейчас всю эту жизнь, которой только и должны жить люди, потому что жизнь такая правильная, а все другое отвратительно. Но она ничего не успела сказать. Просто отец услышал, как плачет Елена Алексеевна. Он резко обернулся и увидел на крыльце Витю. Видно лицо у нее было такое необычное, что отец испугался. Он одним прыжком взлетел на крыльцо, притиснул дочку к своему мускулистому надежному боку, поцеловал и прошептал. «Не бойся, Витька, все хорошо будет. Ты только не бойся, не плачь». Он отпустил ее и переступил порог. Через несколько минут он вылетел из мазанки с белыми от бешенства глазами. Он успел погладить Витю по голове, бормотнуть, «Найдем, никуда не денутся, воры, мерзавцы!» И прыгнул в газик. Послушная юркая машина рванула с места и, поднимая осевшую за ночь, пыль стала карабкаться вверх, в город. Проснувшиеся Серега с Олегом метались по лагерю, выспрашивали Елену Алексеевну, Витю, поспешно натягивали штормовки. «Андрюху бы сейчас! Андрюху!» – тоскливо подумала Витя. «Когда не надо, он вечно на крыше торчит, а теперь...» Вот здесь его спокойствие в самый раз бы пригодилось, а то отца нет, Елены Алексеевны все равно, что нет, а остальные только и делают, что суетятся без толку. Но вместо Андрея появился в самом нелепом виде жеките. Он шел, понурив голову, заплетая по песку ногами, а когда поднял лицо, Витя ахнула. На физиономии Федьки живого места не было, синяк на синяке, на руках глубокие царапины. Рубаха изодрана и такие же царапины на спине. Сперва на него никто не обратил внимания, только Витя. Слишком вся экспедиция была потрясена пропажей. Всем хотелось что-то немедленно делать, куда-то бежать, ловить. А Витя пережила это состояние. Она сбегала в дом, вернулась с двумя ватками. Одна была пропитана перекисью водорода, другая зеленкой. Не зря я все-таки в этом кружке занималась на санитарку, с гордостью подумала она. Девчонки из класса хихикали, а вот вам, может, человек от заражения крови спасу. Жаките сперва упирался. Он вообще был странный какой-то, не похожий на себя, напряженный весь. И еще, словно ему все равно, будь что будет. Но Витя прикрикнула на него, и он покорно стал первым Витиным пациентом. И Витя была благодарна ему за это. Она мгновенно простила ему все его дурацкие выходки и словечки. Она отважно приступила к врачеванию. Первым делом заставила его снять с себя остатки рубахи. Федька все так же покорно выполнил приказание. Витя мимолетно пожалела его. Вокруг все пропитано солнцем, а тут человек, белый, как сметана, словно прячется от него. Удивительно. Но все эти мысли промелькнули и не задержались. Предстояло главное – лечить человека. Витя, как ее учили, протерла садиной и царапины перекисью. Та запузырилась, а Федька взвыл от боли, но тут же умолк и закусил губу. Он терпел изо всех сил. Но когда Витя принялась мазать зеленкой, терпение его кончилось, и Жиките заорал так, что все обернулись. Витя дула на царапины и приговаривала, «Ну потерпи, федника ну потерпи, ну ты же мужчина, сейчас все кончится, сейчас не больно будет, я точно знаю, знаю, что пройдет, вот сейчас перестанет жечь, ну ты же мне веришь, Жиките. ну честное пионерская пройдет». Она видела, что Федьке очень больно, но он перестал извиваться и вновь закусил губу. Да так сильно, что по подбородку медленно скатились две алые капельки крови. Витя знала, как это больно. В прошлом году маме удалось выкроить две недели отпуска, и они провели его в Крыму, в поразительно красивом местечке под названием Новый Свет. Там Витя, ныряя, ободрала плечо и ногу об острые ракушки мидии. И мама безжалостно вымазала ее зеленкой. Витя помнила, как она орала от боли. Поэтому и понимала Федьку прекрасно. Ее царапины по сравнению с его были просто пустяком. «Уважаю», — сказала Витя, и Жиките улыбнулся во весь щербатый рот. Она знала, что через несколько минут все пройдет. Федька сделался похожим на тигра, только у тигра полосы черные, а у Жиките зеленые, и не поперек боков, а вдоль. Глядеть на него без смеха было сверхчеловеческих сил. Все просто покатывались со смеху. Даже Витя не удержалась, разглядев дело рук своих и фыркнула несколько раз. «И ты», — печально сказал Федька. Он опустил голову, замолчал. Вите стало стыдно. Только-только она собралась шепнуть Федьке что-нибудь хорошее, доброе, как он опередил ее и громко сказал слова невероятные, ужасные, которым не хотелось, но ну просто невозможно было поверить. «Это я украл голову», — сказал Жеките. И чуточку потише. «Она такая красивая и совсем уж тихо, чуть ли не шепотом одной только Вите. Она взаправду немного на тебя похожа». Тут этот дурак Андрюха прав. Я ее хорошо рассмотрел. Говоря эти слова, он еще больше опустил голову, съежился, словно ожидал удара. Витя схватила его за плечи, потрясла. жаките так легко качнулся, будто костей у него не было вовсе. «Федька! Федька, скажи, что это неправда!» Быстро проговорила Витя и приложила ладони к пылающим щекам. «Ну, скажи же!» «Правда!» — уныло ответил Федька. «Да ты...» «Да ты понимаешь, что натворил?» — с ужасом спросила Витя. «Ты понимаешь?» Жеките печально усмехнулся. «Что ж я, по уши деревянный, не понимать. Потому и пришел. Я принести ее хотел, на место положить. Но он меня поймал и так отметелил. Во!» — он показал на свое лицо. А потом в чулан запер. Олег и Сергей бросились к Федьке, но Путин преградил кряжистый, как старый еловый пень Семенович. «Погодьте, ребят!» Тут разобраться надо. Парень ведь сам пришел, не убегает, не прячется. Он обернулся к Жеките. «Кто от тебя так разукрасил?» – спросил Семенович спокойно. «Батя», – с трудом выдавил Федька Жеките. «Его заставил кто-то. Он кого-то боится смертно, даже кричит ночью. А так бы ему и голову не пришло бы. Он сказал, что тому человеку только эту копию надо снять с головы, А потом, говорит, на место положишь, и, и не дал. Жеките стукнул себя кулаком в узкую грудь. «А вообще-то, а вообще-то мой батя никого, никого не боится, честно слово, никого!» Выкрикнул он, и в голосе его были слезы. «Ладно, ладно, герой твой батя пацана послал», – проворчал Семенович. «Да я же тут все знаю, я же тут работаю, а о бате никак!» — воскликнул же Ките. И столько было в голосе его искренности, столько убежденности в правоте отца, хоть руками разведи. «Ну а дальше что было?» — стараясь быть спокойным сквозь зубы, спросил Олег. «Дальше что сделал твой бесстрашный батя?» Федька был так взволнован, что даже не заметил насмешки в словах Олега. «А дальше... дальше я на эту голову всю ночь глядел». Уж больно она красивая и древняя жуть. Еще я думал, а вдруг ее тот тип испортит. Ну, когда Ну, копию снимать будет. Жакитев всхлипнул. Я ее в сумку запихал. Ну, под утро уже думал. Отнесу назад. Никто и не схватится. А он, батя, проснулся. Ну, ну и выдал мне. Я его еще таким не видал. В чулан меня затолкал и под замок. Федька показал изрезанные руки и спину. «Окошко маленькая, пояснил он. «А под живот я штаны подложил», — с гордостью изобретателя добавил Жеките. «Да на кой, дьявол, твоему бесстрашному бате копия это? рявкнул Семенович. «Не знаю. Это не ему», — сник Жеките. «Здорово он кого-то боится. Ей-богу, он таким никогда еще не был. Даже страшно». Ходит вот уже несколько дней, сам не свой, лютый, просто дикий хищник какой-то. И что поперек ему, то по шее сразу, по шее. А уж сегодня, хоть из с дому беги. Федька заплакал, размазывая зеленку по лицу. От прежней его нахальной расхлябанности, кривой усмешки, мол, все то вы дураки, один я все знаю, от этой противной отмашки рукой, нашли, мол, кому приказывать, ни следа не осталось. Испарилась, словно и не было. Перед Витей стоял перепуганный человек. И даром, что он на несколько лет старше, но мальчишке этому страшно. И отца жалко, и совесть вроде у него проснулась. Впервые Витя разглядела, что слишком узкие его плечи, слишком тонкая шея, слишком перепуганные глаза. И она поняла, что и ест он недосыта, и лупцуют его дома за дело и без дела. Какая прихоть только и взбредет в голову его бесстрашному бате. Витя никогда не принимала Жеките всерьез. Иногда злилась на него, и его глупые выходки... А тут разглядела вдруг, что это за человек. И человек не больно-то счастливый. Особенно по сравнению с ней, у которой есть отец и мама. Она любит их, гордится ими. А еще это был первый ее пациент. «Так вот что, знаешь, Федька, иди-ка в мазанку, полежи там, отдохни. Только на животе», – строгим докторским голосом сказала Витя. «Если сможешь, поспи». И ките послушно поплелся в дом. «Ты у него хоть адрес спроси?» крикнул Сергей. «Знаем», коротко ответила Витя. «Вот дают эти современные дети. Все-то им известно», покачал головой Семенович. Витя знала, где искать пропажу. Она все поняла и собиралась сообщить об этом остальным. Она уже и рот раскрыла, но вдруг услышала тонкий, тихий свист. Она подняла голову и увидела Андрюху. «Явился, наконец-то», сердито подумала Витя. Андрюха сидел, сложив по-турецки ноги на своем излюбленном месте, на крыше мазанки, и, прикладывая палец к губам, строил ей страшные рожи. Младенец и тот поймет. Молчи, мол. Витя погрозила ему кулаком, а он поманил ее пальцем и спрыгнул по другую сторону домика, где не было возбужденных людей из экспедиции. Витя помедлила немного, чтобы не задавался, и пошла к Андрюхе. «Интересно, что еще придумал этот медлительный тип», — подумала она. Витя встретила Андрюху там, где и предполагала. Он сидел в густых зарослях будика и о чем-то сосредоточенно думал. Обычно он это делал, обхватив руками ноги и положив подбородок на колени. «Ну что, мыслитель?» – сердито начала Витя. «Ты почему вел себя так странно на крыше? Ты думаешь, если...» Андрей снова приложил палец к губам, и Витя умолкла. «Вот что. Мы должны добыть эту голову сами», – сказал он. И голос у него был такой решительный, что Витя по неволе притихла. «Мы знаем, где она находится. Раз...» А этот твой лохматый даже представить себе не может, что же ките придет к нам. Это два. А в-третьих, наши отцы, когда им по двенадцать было, и не такие штуки проделывали. Мне батя кое-что рассказывал. Ты думаешь, меня не было? А я все время был, пока вы тут суетились. Вы только меня не заметили. Тоже мне индеец, буркнула Витя. Но ей и любопытно было, и завидно. Надо же. Притаился где-то, как индеец на тропе войны. Все вызнал, а его никто и не заметил. А теперь придумал что-то, пока она, Витя, как курица, кудахтала. Ах, пропала, ах, пропала. Эх, конечно же, Федькин отец передал голову покровителю искусств, лохматому Аркадию Витальевичу. В этом Витя тоже не сомневалась. «Аркадий Витальевич, неужели же он такой подлец?» – подумала она. И тут же вспомнила его лицо во время разговора с Федькиным отцом. «Да, подлец. И никакой он не покровитель искусств. Он просто варюга и спекулянт, наверное». Губы ее сами собой искривились от отвращения, а ногти впились в ладони, так крепко она сжала кулаки. «Ну, погоди, ну, погоди, искусствовед липовый!» – прошептала она про себя. «У меня план есть», – сказал Андрюха. И глаза его сверкнули фиолетовыми искрами, как у дикого кота. «Ну вот, конечно, у него уже и план есть», – подумала Витя. «Выкладывай», – коротко сказала она. Но Андрюха, если даже и заметил нотки неприязни в ее голосе, не обратил на них никакого внимания. «Для этого», — сказал он, — «нам необходим Жиките. Жиките! изумилась Витя. «Да», — твердо ответил Андрей, — «надо его поскорее позвать, пока твой отец не приехал с милицией». «Да зачем? Зачем нам этот несчастный Федька-то нужен?» — закричала Витя. Терпение ее истощилось. Не могла она больше разговаривать с этим невозмутимым типом. Андрюха улыбнулся и пояснил. «Ну, рассуди», — сказал он. Сейчас приедет с милиционерами твой отец. Они заберут Федьку, повезут домой. Там его неустрашимый батя Геннадий Савельевич поупирается с полчаса и расскажет, кому отдал мраморную голову. И мы сами ничего уже не сделаем. Но суть даже не в этом. А в чем? Спросила Витя. А в том, что где сейчас Лохматый неизвестно. Может он уже чемоданы укладывает, а мы пойдем прямо к нему. Жекетев глаза ему заявит, что все рассказал в экспедиции. «Даже китей его в глаза не видел». «И хорошо. Зато мы его в глаза видели, этого супчика. Пусть попробует не отдать. И еще. Да что еще?» «Еще Федьку жалко», Андрюха смутился. «Он ведь и не очень-то приятный парень, и голову утащил. Но он же ведь человек, он же сам пришел. У него же совесть заговорила. Запутался он. Ну представь, столько на человека сразу навалилось. С ума сойти. Как же он...» Дальше-то жить-то будет, если мы с его помощью голову принесем. Это ведь совсем другое дело. Мы же сразу две головы выручим. Федькину и богине. Витя с изумлением глядела на Андрея. Вот уж не ожидала, прошептала она. Не ожидала, что ты такой. Я тебе думала хуже, а ты добрый. Андрей залился румянцем и пробормотал. Ну, скажешь, тоже. «Только я не уверена, что этот Аркадий Витальевич так уж сразу отдаст нашу богиню. Видно, что жулик еще тот. Ого-го! Помнишь, как перед ним Федькин напе... отец лебезил? И все-таки, ну все-таки, может быть...» – нерешительно сказала Витя. «Может быть, просто сказать отцу, где живет этот лохматый?» Андрюха рассвильпел. «Просто, просто! Попроще ей захотелось! Так и проживем всю жизнь, ничего сами не сделаем!» И такая убежденность была в словах Андрея, такое у него было отчаянное лицо, что Витя заколебалась. «А где Станислав Сергеевич?» – неожиданно спросила она. «Что-то его давно не видно». Андрюха на миг сметился. «Да дома, батя. Мама отпуск взяла на недельку. Все-таки восемь месяцев не видались». Вдруг он разозлился. «Ты прямо скажи, трушу и все!» – прошипел Андрюха. Витя смерила его с ног до головы высокомерным взглядом. Повернулась. И пошла за жакете